Глава шестьдесят вторая Мышка Мой взгляд автоматом перемещается на Милену. Я обещала, что если она сдаст меня, я перестану с ней общаться. Совсем. Но даже она не смогла бы так искренне сыграть. Актриса она хреновая. Значит, мама. Моя, блядь, родная мама. Она даже не смутилась просто встала и пошла к любимому зятю. О, да, они сразу нашли общий язык. И всегда, когда я лишь мельком замечала, что несчастлива с Антоном, она напоминала, что мне лучше не найти, что он не курит, не пьет, не гуляет и вообще образцово-показательный муж. Муж обнимает Тихона, пока остальные, судя по их замершим лицам, Не знают, как себя вести. И я в том числе. Хотя Камиль тут же берет меня за руку и довольно грубо говорит. Я сам. Сиди. Вот и все. А дальше хоть трава не расти, но я не сдерживаюсь. Останавливаю маму и отвожу ее в сторону, пока Тихон с присущим ему восторгом рассказывает Антону, какой классный Камиль. «Не к добру. Сегодня все не к добру. «Зачем, мам? Просто скажи, зачем?» «Только бы не заплакать. «Ты думаешь, я не желаю тебе счастья?» «Не знаю. Может быть, мы с тобой по-разному понимаем это счастье?» «Ты, мать. Твое счастье — это твой ребенок. Милена никогда не узнает, что такое иметь собственного ребенка. А ты...» Собралась променять счастье мальчика на член? Ты передергиваешь. Сын будет счастлив, если буду счастлива я. А мое счастье — Камиль. Камиль? Ты знаешь его сколько? Три месяца? И много хорошего он для тебя сделал. Трахал как следует. Через год-два запал спадет. И что между вами останется? Я не понимаю, правда. Много всего останется. Нам всегда есть о чем поговорить. Мы ведь не только сексом занимаемся. Я не удивлена, что ты зацепилась за него, — вздыхает мама. ты, твой отец тоже покорил меня сразу. Сразу женился, веселый был. Шутки свои любил шутить, как твой Камиль. А знаешь, что я потом хотела уйти от него? Развестись! — Да что ты такое говоришь? Он был идеальным мужем и отцом, лучшим на свете. — Да, именно так он выглядел для тебя. Именно поэтому я не разводилась, потому что у меня были девочки, искренне его любящие. Да и отцом он был хорошим, только гулял, как мартовский кот. Она кивает в сторону Камиля, настроение которого менялось на глазах. Что-то назревает. Антон говорит с Тихоном, а Камиль злится. Как бы ни подрались. Я делаю шаг в их сторону, но мама берет меня за локоть. Все смеялись надо мной, жалели. А я даже спать с твоим отцом не могла, потому что всегда чувствовала чужие духи на его коже. Мерзкий запах секса. Я любила его больше жизни, Лида и радовалась, когда он освободил меня, когда умер. Ты этого хочешь? Желать кому-то смерти? Боже, мама, все будет не так. Антон не идеальный, нет. Он предал тебя, но никогда не сделает тебе так больно, как сделает однажды Камиль. И ты знаешь почему? Потому что Антона ты никогда так не полюбишь. Я смотрю в глаза, полные слез, и верю каждому слову, словно мама впервые говорит со мной по-настоящему. В этот же миг вскрикивает Милена, а Антон оказывается на земле. Судя по всему, сбитый таки ударом кулака. Но не это меня удивляет, а Тихон, который вдруг начинает молотить ногами и руками Камиля, Выглядело бы это смешно, если бы не было так страшно. А Антон еще и подыгрывает, держась за нос, из которого течет кровь. Стонет придурок о том, как ему больно. «Ты ударил моего папу! Ты плохой! Плохой! Не люблю тебя! Не дружу с тобой!» — кричит Тихон, заикаясь, а Камиль просто стоит, не зная, как реагировать. Зато знаю я. «Мам!» «В комнате сумка. Принеси сейчас же сумку. Быстрее!» Я пытаюсь успокоить Тихона, но все вокруг говорят. Стоит шквал голосов, и он не может перестать кричать и плакать. Никакие уговоры, угрозы не помогают. Тогда я просто поднимаю его на руки, но он и вырывается, и обнимает Антона, и тот несет его в машину». Мы втроем выходим за ворота дома и подходим к машине. Здесь уже стоит детское кресло, в которое Антон усаживает все еще ревущего Тихона, а сам садится за руль. Я уже открываю дверь и залажу на сиденье, но закрыть ее мне не дают. Камиль. Злой, напряженный. В такие моменты он особенно красивый. В такие моменты он не выглядит как балагур. Ты просто уедешь с ним? В такие моменты, когда от тебя требуют четкого ответа, хочется спрятаться, просто стать невидимкой или лучше уснуть и проснуться в объятиях Камиля, когда Тихон прибегал в нашу комнату и прыгал на кровати. Да. Вернешься к нему, ляжешь в постель, будешь в любви признаваться. Камиль! Я все понимаю. Сын отца любит. Несмотря на то, что за эти недели он даже не упомянул его. Я все понимаю. Но мы бы его успокоили. Так и будешь молчать? Лида. Мышка. Говорит он уже тише. На корточки садится. В глаза смотрит. Меня потряхивает. Каждое слово стягивает в узел внутренности все больше. А мы... «Как же!» Пальцами чуть касаюсь заросли щетины внутри себя, представляя, каким шикарным он будет в тридцать, в сорок, в пятьдесят. Самым лучшим. Не моим. А мы — это сказка, в которую мне очень хотелось верить. Спасибо тебе за нее. Камиль шумно выдыхает, встает с корточек и берется за дверь. «Я принимаю это только из-за Тихона» но даже не думай, что все кончено. Хлопок двери раздувает волосы, и я, хлопая глазами, смотрю, как Камиль уходит в сторону дома Игната, оставляя всех позади. «Ну что, едем?» Слишком позитивно начинает Антон, а я, сверкнув в него глазами и рявкаю. «Поехали уже! Хватит делать вид, что ты счастлив!» «А так и есть!» Я вернул жену и ребенка. Что? На работе стали спрашивать, почему ты ни хера больше не знаешь? Ты на взводе. Дома поговорим. Да уж, как обычно. Только дома мы никогда не разговаривали. Ты закрывался на балконе и смотрел Ютуб. Не придумывай. Мам, я пить хочу. Напоминает о себе Тихон, слезы которого так и текли по щекам. Я даже воды не взяла, мать года. «Держи, сынок!» — протягивает Антон бутылку воды и улыбается. И, наверное, только я вижу в этой улыбке лишь злорадство.